Смотрю на часы. Уже два. Летит время, когда не надо. Костя в дороге, катит домой, считает себя счастливым, а я шурую с обедом, чтобы заглушить страх и тоску. Впереди суд. Судаков пока помалкивает, а мент Куприянов держит леска за горло. Этот мент офигел, сторожит ее около работы, вылавливает утром совсем как судья, Только у того получается благородно, а у этого нет. Всякому ясно. Он своего добьется или Костя сядет. Я подумала сходить к жене Куприянова и все ей рассказать, но боюсь навредить Косте. Подумаешь обо всем, жить страшно. Да, голова кругом. Когда мы брали квартиру ромашки, я сильно испугалась. По дороге думала все время о Кости, и было хорошо, радовалась, что мы без него все сделаем, и он никогда об этом не узнает. Приятно было его спасать. А в квартире у Ромашки испугалась. Чужие вещи подействовали. Старый тяжелый буфет следил за мной разноцветными стеклами. Они были как, как живые глаза. Глаза стоя, выдавливаю с трудом, взяли и пошли. Глазастая не отвечает, шарит в ящиках шкафа. А Каланча замечает за стеклами в буфете вино, глазами вращает, тоже боится, но тянется к бутылке, шепчет. «Какая пузатенькая! Я такой никогда не видела!» «Это ликер!» — громко и отчетливо произносит Глазастая. «Он сладкий!» От громкого голоса Глазастой мы с Каланчой замираем. Я втягиваю голову в плечи, жду чего-то невероятного — Но прихожу в себя от обыкновенных слов каланчи. Надо попробовать. Открываю глаза. Вижу, каланча берет пузатенькую. Я вцепилась и не даю. «Отстань!» — кричит. Ромашка велела наследить. «Вот я и слежу!» Вырывает бутылку, выпивает большой глоток, улыбается. «Вкусно!» — облизывает губы. «Девчонки, попробуйте!» Мы с глазастой не хотим. Я застыла, Не двигаюсь с места, а глаза не до того. Она нервно шурует в шкафу. Вижу ее пальцы, тонкие, с маникюром. На одном колечко горит с маленьким камушком. А когда она поднимает руки вверх, по пальцу у нее заметно дрожат. Перехватываю ее взгляд, чувствую, на губах появляется моя улыбочка. Спрашиваю, неизвестно зачем. «Тебе страшно?» Она режет в ответ, сердится на меня. «Не страшно, противно. Суки, перепрятали, что ли, деньги?»